Концентрируй это. Однако это все довольно эфемерные аргументы в пользу поэзии. Где же проэффективность? Что ж, давайте вспомним, что эффективность — это соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Так вот, стихи — это информационный концентрат, вмещающий огромное количество смыслов, образов, идей всего лишь в нескольких словах. Мы уже говорили, что сотня строчек Пушкина по информационной насыщенности не уступает нескольким книгам «Бизнес-гуру». Вот еще несколько примеров. Легким движением руки, всего лишь переставив слова, Пушкин насытил одно предложение в романе Евгений Онегин новыми смыслами. У них на масленице жирной водились русские блины. Жирными, как правило, бывают блины. русской масленица. Кому п р и д е т в голову называть жирным праздник? Только гению. И вот мы сразу видим г о р г а н т ю а н с к о е пиршество, чрезмерное, с обжорством и разгулом. А русские блины там всего лишь водились. Основное масленичное блюдо, сытное и жирное само по себе, лишь часть этого гастрономического разгула в русском стиле.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 Ах и сам я в чаще звонкой Увидал вчера в тумане Рыжий месяц с жеребенком Запрягался в наши сани. Солнце скатилось колесом, Не яблоком, не тарелкой Или тем же блином, А колесом, которое объединяет идею, Расширяет п р е д с т о я щ у ю нам картину. Потому что взрытая дорога Мечтает о зиме, Когда колеса не будут ее мучить, Ведь у п а в ш и й на нее снег Укатают сани. запряженные м е с я ц е м И мы видим не только пейзаж, а легко представляем снег, застилающий грязь, превращение осенней распутицы в гладкую дорогу, то, как возницы меняют колеса на полозья. Мы видим изменения, ощущаем, как течет время. Как в одном предложении донести географическое расположение, исторический контекст, масштаб и впечатление, которое все это производит.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 и вы представили происходящее, будто бы были там сами. А теперь небольшое упражнение. Попробуйте в строчках, написанных Анной Ахматовой про сосны, услышать отклонение от нормы, эротику и прикосновение к тайнам бытия. Земля, хотя и неродная, но памятная навсегда, и в море нежно-ледяная и несоленая вода. На дне песок белее мела, А воздух пьяный, как вино, и с о с е н розовое тело в закатный час обнажено. А сам закат в волнах эфира такой, что мне не разобрать, конец ли дня, конец ли мира? Иль тайна тайн во мне опять. Не исключено, что у в л е к ш и с ь поэтическими произведениями, вы научитесь более точно выражать свои мысли, делать их более объёмными.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 Мне нравится она, как, вероятно, вам, ч е х о т о ч н а я дева, порой нравится, на смерть осуждена. Бедняжка клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах увянувших видна. Могильной пропасти она не слышит, д е в а Играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет. Унылая пора, о чей очарование? Приятна мне Твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыхание, И мглой волнистой п о к р ы т ы небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь,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 на ранних поездах я под Москвою эту зиму, но в стужу с н е г и буревал, всегда когда необходимо по делу в городе бывал. Я выходил в такое время, когда на улице низги и рассыпал лесную т е м ь ю свои скрипучие шаги. На встречу мне на переезде вставали ветлые пустыря. Надмирно высились созвездия в холодной яме января. обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый или номер сорок, а я шел на 625. Вдруг света хитрые морщины сбирались щупальцами в круг. Прожектор несся всей махиной на оглушенный виадук. В горячей духоте вагона я отдавался целиком, порыву слабости врожденной и всосанному с молоком. сквозь прошлого п е р и п е т и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 Читали дети и подростки, как заведенные в засос. Москва встречала нас во мраке, переходившем в серебро. И, покидая свет двоякий, мы выходили из метро. Потомство тискалось к перилам и обдавало на ходу черемуховым свежим мылом и пряниками на меду.